и Саф. вот как было с елифазом жалким все же птенцом по сравнению с сааковым униженной жертвой его гордости который благодаря неведомым елифазу запасам душевных сил с легкостью восторжествовал над оскорблениями нанесенными ему каким-то мальчишкой да и всегда сподоблялся откровение как раз в самые плачевные свои часы И разве с отцом получилось не то же, что с сыном? Мы имеем в виду ту встречу с самим Исавом, на которую намекнул Иаков в разговоре нами подслушанном. В этом случае вознесение главы и великое ободрение состоялось заранее. В пени Элли, в ту страшную ночь, когда он добыл себе имя, над которым посмеивались Симеон и Левий. И уже обладая именем, то есть наперед зная, что победа за ним, он пошел навстречу своему брату, защищенный в глубине души от любого, если уж его не удастся избежать унижения, защищенный даже от унизительности своего страха перед встречей, которая должна была так убедительно доказать непохожесть одного близнеца на другого. Он не знал, в каком настроении приближается к нему Исаф, оповещенный через гонцов им самим же, так как выяснить отношение казалось необходимым. От лазутчиков ему было известно, что тот идет во главе четырехсот человек, а это одинаково могло означать и почесть, как следствие подобострастной лести его Иакова посольства, и большую опасность. Он принял меры предосторожности. Самое дорогое — Рахили, ее пятилетнего сына. Он спрятал позади, среди вьючного скота, дочь свою Дину, дитя Алии положил как мертвую в сундук, где она чуть не задохнулась, а других детей с их матерями разместил у себя за спиной, выставив вперед наложницы их потомство. Он выстроил предназначенный в подарок скот, и пропустил его с пастухами вперед двести косы, козлов, столько же овец и баранов, тридцать дойных верблюдец, сорок коров с десятью бычками, двадцать ослиц и хослятами. Он велел гнать отдельными гуртами с промежутками, чтобы, встречая очередной гурт, Исав, в ответ на свой вопрос узнавал, что это подарок ему, господину, от Иакова его раба. И если в час, когда Исав покидал Сирские горы, его отношение к возвращавшемуся на родину брату было очень еще неопределенно, двойственно и неясно ему самому, то в час, когда он впервые после 25-летней разлуки увидел Иакова воочию, Исав находился уже в самом веселом расположении духа. Но как раз эта веселость, хотя он сам же всячески ее добивался, была Якову крайне неприятна, и, едва поняв, что теперь, что, по крайней мере, сию минуту бояться ему нечего, он уже с трудом скрывал свое отвращение к безмозглому и савову благодушию. Он навсегда запомнил, как тот приближался. Близнецам ревеки, душистой траве и колючему кусту, как называли их уже в детстве, в местах между Хевроном и Бершивой, было тогда по 55 лет. Но душистая трава, гладкокожий Иаков, никогда не отличался особенной маложавостью, будучи самого детства шатролюбив, задумчив и робок. А теперь он уже многое испытал на своем веку, Иаков — человек на вершине лет, полный достоинства — Благодаря своим историям, исполненной духовной тревоги и отягощенной возросшим своим богатством, тогда как Исаф, хотя он и посидел не меньше, чем брат, казался все тем же бездумным и непримечательным малым, который то воет, как зверь, то полон животного легкомыслия и даже лицом нисколько не изменился. Ведь внешнее возмужание большинства товарищей нашей юности в том и состоит, что у них на мальчишеском лице вырастает борода, и появляется морщина другая, и она остается таким же мальчишеским, только что с бородой и морщинами. Первым, что услышал Иаков и была его игра на свирели, с детства вошедшая у него в привычку высокое глухое гуденье на связке тростниковых, скрепленных поперечными бечевками дудок разной длины, излюбленном инструменте теирских горцев, вероятно, ими же изобретенным, из которого Исаф, еще в детстве переняв его у них, довольно искусно извлекал звуки толстыми своими губами. Глупая дикая поэзия этих звуков, это безответственное, прижившееся на преисподнем юге тра ля было издавна ненавистно Иакову, и в нем взыграло презрение, когда он услыхал его снова, Вдобавок сав плясал со своей дудкой у рта, с луком за спиной и клаком козлиной шкуры на чреслах, но без всякой другой одежды, в которой он и впрямь не нуждался, будучи волосат, настолько, что шерсть буквально свисала у него с плеч седовато-рыжими космами. Он плясал и подпрыгивал, остроухи, с приплюснутым к безусой губе носом, пешком идя по равнине впереди своего ополчения навстречу брату, он дудел, кивал головой, смеялся и плакал, и со смеси презрения, стыда, жалости, отвращения Яков повторял про себя что-то похожее на «Боже мой, Боже мой!». Спешился, впрочем, и сам он, чтобы, насколько позволяло отечное на его бедро, поспешить, подобрав платье навстречу этому пляшущему козлу и уже на ходу представить ему все предусмотренные свидетельства самоунижения и самоуничижения, каковые после ночной победы мог позволить себе без истинного ущерба для собственного достоинства. Раз семь, несмотря на боль, падал ниц, поднимая рожатые руки над опущенной головой, и так и подполз к ногам Исава, которым прижался лбом, меж тем, как руки его гладили поросшие шерстью колени брата, а язык твердил слова, определявшие отношения между братьями, несмотря на благословение и проклятие, недвусмысленно выгодным для Исавы образом слова, которые должны были обезоружить его и смирить. «Господин мой!» Я раб твой. Но Исаф держался не только миролюбиво, но и ласково, сверх всякого и даже, вероятно, собственного ожидания. Ибо весть о возвращении брата привела его в состояние общей неясной взволнованности, которая еще перед самой встречей легко могла обернуться не растроганностью, а яростью. Он силой поднял брата из праха, прижал его, громко всхлипывая к своей волосатой груди, и принялся очмокая целовать его в щеки и в губы, так что столь щедро обласканному стало вскоре не в моготу. Однако он тоже плакал, отчасти потому, что теперь в нем разрядилось напряжение неопределенности и страха, отчасти же по нервной своей мягкости, о времени, о жизни... о судьбе человеческой вообще. «Братец мой, братец мой!» лепетал Исаф между поцелуями. «Забудем все, забудем всякие пакости!» Такое неприятно откровенное великодушие способно было скорее унять слезы Иакова, чем вызвать новые их потоки. А затем стал расспрашивать брата, отложив покамест вопрос, который, собственно, и беспокоил его, о встреченных им в стадах и, для начала, с высоко поднятыми бровями, рассведомившись о женщинах и детях, сидевших на верблюдах позади Акова. Они спешились и были представлены. Сначала перед Космачом склонились наложницы со своими четырьмя детьми, затем Лия со своими шестью и, наконец, прекрасноокая и Рахиль с Иосифом, которых привели из дальнего тыла и при каждом новом имени Исав прикладывался к свирере толстыми своими губами, он хворил детей за их складность, а женщин за их груди, и, громко удивившись близорукости Лии, предложил ей какое-то едомское снадобье для ее, как всегда, воспаленных глаз, за что так и от злости, поблагодарила его, поцеловав ему пальцы ног. Даже чисто внешне братьям было... трудно друг друга понять. Беседы оба искали в памяти слова своего детства и находили их лишь на силу. Исаф объяснялся на грубом сиирском наречии, отличавшемся от говора тех мест, где прошло их детство, синайскими и медианитскими примесями, а Иаков привык в стране на Хараим говорить по-аккадски. Оба то и дело прибегали к жестам, но Исаф сумел все-таки довольно ясно выразить свой интерес к встреченным на дороге тучным стадам, и то, как он церемонно отказывался принять этот роскошный подарок, когда Яков заявил, что надеется снискать им милость перед лицом своего господина, свидетельствовало о хороших манерах. Он придал своей церемонности форму беспечного равнодушия к имуществу, богатству и всякой такой докуки. «Ах, братец мой, что за глупость? Ничего мне не нужно!» — восклицал он. «Оставь себе свои стада. И владейми и храни их. Я дарю их тебе обратно. Я и без них готов забыть и простить эту гнусную старую шалость. Я забыл, я простил ее». Я примирился со своей участью и доволен жизнью. Ты думаешь, мы в преисподней только и знаем, что вешаем носы? Мхихи, ха-ха. Это совершенно неверное представление. Мы, конечно, не шествуем, закатив глаза, с благоговением на челе, но мы тоже живем, и живем, поверь мне, по-своему довольно весело. Нам тоже доставляет удовольствие спать с женщиной, и в сердце нам тоже вложена любовь к ребятишкам. Ты думаешь, проклятие, которым я обязан тебе, дорогой ты мой мошенник, сделал сделало меня шелудивым нищим, и я подыхаю в едоме с голоду? Прямо. Я там господин, я велик среди сыновей Сеира. У меня вина больше, чем воды, и вдоволь меда, и масла, плодов, ячменя и пшеницы больше, чем я могу съесть». Те, кто подо мной меня кормят, они что ни день шлют мне хлеб, мясо и птицу, и все уже приготовлено, так что садись да и дичи у меня хоть отбавляй, и сам добываю, и они охотятся со своими псами в пустыне, а молочной пищи столько, что бывает полночи рыгаешь, поевши. Стада в подарок, чтобы искупить и предать забвению. «Старую пакость, которую учинили мне ты и та женщина, плевал я на это, тьфу!» И он сделал губами соответствующее движение. «Зачем нам с тобой подарки? Главное — это сердце. А мое сердце простило и забыло эту давнюю подлость, когда ты, плут ты, -э этакий, обложил меня козлиными шкурами, чтобы старик принял их за мои патлы». Я смеюсь над этим сегодня, на старости лет. А ведь тогда я плакал кровавыми слезами и послал Елифаза тебе вдогонку к великому твоему страху, баби ты смех. И он опять обнял брата и снова принялся чмокать его в лицо, что Иаков, только страдая, терпел без всяких ответных объятий и нежностей. Речи Савы вызвало у него глубокое отвращение. Он нашел ее в высшей степени неприятной, глупой и безалаберной, и желал одного поскорее избавиться от этого чужого родственника, прежде однако окончательно с ним рассчитавшись и еще раз откупив у него первородство, считанной данью, тем более что и Саву, и самому хотелось, чтобы его уговорили принять ее». Поэтому последовали новые вежливости, свидетельства смирения и настойчивые просьбы, и когда Исаф, наконец, согласился благосклонно принять подарок из рук брата, добрый этот бес был и в самом деле полон расположения к благословенному и относился к примирению гораздо серьезнее и добросовестнее, чем это казалось допустимым тому. «Ах, братец мой!» — воскликнул он, — теперь ни слова больше об этом старом несчастном деле. — Разве мы не вышли из чрева одной матери один за другим почти одновременно? И ты, как тебе известно, держался за мои пятки, а я как более сильно вытянул тебя на свет за собой. Мы, правда, немного толкали друг друга в утробе, да и вне утробы тоже толкали, но не станем больше об этом вспоминать. Будем жить вместе по-братски, как близнецы перед Господом, будем есть из одной миски и не будем разлучаться никогда в жизни. И так направимся в Сир и поселимся вместе. Благодарю покорно, думал Иаков, чтобы и я стал в Едоме козлом-дударем и вечно жил рядом с тобой, Остолоп. Не того хочет Бог, не того хочет моя душа, «Все, что ты говоришь, это неприятный для моего слуха вздор, ибо то, что произошло между нами, незабываемо. Ты сам упоминаешь об этом при каждом движении языка и мнишь, убогая голова, что сможешь забыть это и простить. Слова моего господина, — сказал он вслух, — восхитительны, и каждый в отдельности отвечает сокровеннейшим желанием его раба. Но господин мой видит, что со мной малые дети и даже младенцы, как вот этот пятилетний и Иегосев по имени, и он плохо переносит дорогу. Затем мертвые, увы, дитя в ларе, мчатся, с которым очертя голову, было бы неблагочестиво, и еще дойный скот, мелкий и крупный. «Все это погибнет, если я погоню их вперед, поэтому пусть господин мой пойдет впереди, а я медленно пойду за ним, сообразуясь силами своего скота и своих детей, и приду в Сир немного позднее, и мы будем жить вместе в задушевном согласии». Это был отказ в мягкой форме, и выпучивший глаза Исаф сразу почти так это и понял. Он сделал, правда, еще одну попытку, предложив брату оставить с ним для охраны несколько человек из своего отряда. Но Яков ответил, что это совершенно не нужно, если только он приобрел благоволение в очах своего господина, и тут уж стала совсем ясна неискренность его согласия с предложением жить вместе. Исав пожал волосатыми плечами, повернулся спиной к нежному и неверному Якову. и направился в свои горы со скотом и со свитой. Яков сперва поплелся за ним, но при первой же возможности повернул и ушёл в сторону.